706. Матерь Агни-йоги Когда возникают сомнения, их следует переносить на себя, то есть все ошибки заносить на счет своих несовершенств, неумение недостатка опыта, поспешных выводов суждений, излишней доверчивости к своим восприятиям и так далее, но отнюдь не относить их к учителю и учению. Первый род сомнений искренить легко, ибо чтобы достичь ступени безошибочных восприятий, надо увидеть учителя света и услышать его голос. Не будем говорить уже о прочих перечисленных выше причинных сомнений, но если сомнения коснулись учителей учения, то яд этой ехидны может отравить весь организм, ибо очень опасен, его надо остерегаться.